Мэри молча подала мне ножницы со стола Барнса, и я разрезал пиджак. Под ним оказалась тонкая рубашка, а между рубашкой и кожей, от шеи и до середины спины, было еще что-то толщиной около двух дюймов, от чего и казалось, что человек сутулится или на спине у него небольшой горб, но эта штука пульсировала. На наших глазах горб медленно пополз со спины прочь от нас. Я протянул руку, чтобы задрать рубашку, но старик стукнул тростью мне по пальцам. — Ты все-таки реши, что тебе нужно, — сказал я, потирая костяшки пальцев. Он молча засунул трость под рубашку, поворочил и мало-помалу задрал рубашку к плечам. Теперь уже ничто не мешало разглядеть эту тварь — серая, чуть просвечивающая, с раскинувшейся по всему телу системой каких-то органов, бесформенная, но определенно живая тварь. Она перетекла на бок Барнса, и, не способная продвинуться дальше, застыла между рукой и грудной клеткой. «Бедняга!» — тихо произнес старик. «А? Это? Нет. Барнс. Когда все это закончится, напомните мне, что ему полагается пурпурное сердце. Надо будет проследить. Если закончится». Старик выпрямился и принялся расхаживать по кабинету, словно напрочь забыл про тварь, которая примостилась под рукой мертвого барнца Я попятился, не спускаясь твари взгляда и держа ее под прицелом. Быстро передвигаться она, похоже, не могла. Летать, видимо, тоже, но кто ее знает, на что она способна. Мэри подошла, прижалась ко мне плечом, словно ища утешения, и я обнял ее свободной рукой. На маленьком столике рядом с рабочим столом Барнса лежала стопка круглых коробок со стереопленкой. Старик взял одну, вытряхнул кассету и двинулся к нам. «Это, думаю, подойдет». Он поставил коробку на пол рядом с серой тварью и принялся загонять ее внутрь, подпихивая тростью. Вместо этого тварь перетекла еще глубже под руку Барнса и спряталась под его телом почти целиком. Я взял труп за другую руку И оттащил в сторону Тварь сначала цеплялась Но потом шлепнулась на пол Мы с мэри настроили оружие На минимальную мощность И под руководством старика Все-таки загнали тварь в коробку Поджигая пол ту с одной стороны То с другой Тварь заполнила коробку почти до краев И я тут же закрыл ее крышкой Старик сунул коробку под руку Что ж, вперед, мои дорогие На пороге кабинета он обернулся, попрощался с Барнсом, затем закрыл дверь, остановился у стола секретарши и сказал «Я зайду к мистеру Барнсу завтра. Нет, я еще не знаю во сколько, предварительно позвоню». И мы неторопливо двинулись к выходу. Старик прижимал к себе левой рукой коробку, я настороженно вслушивался, не поднял ли кто тревогу. Мэри безумолку болтала, вовсю изображая красивую дурочку. Старик даже остановился в фойе купить сигару и расспросил клерка, как доехать до нужного нам места. Такий добродушный старикан, немного бестолковый, но с чрезвычайно высоким самомнением. Сев в машину, он сказал, куда ехать, и предупредил, чтобы я не превышал скорость. Спустя некоторое время мы остановились у авторемонтной мастерской и заехали в гараж. Старик велел позвать управляющего. И когда тот явился, сказал Машина срочно нужна мистеру Малоне. Этой кодовой фразой я и сам не распользовался. Через 20 минут от машины останутся только безликие запчасти в ящиках на полках. Управляющий окинул нас взглядом, отослал двоих механиков из кабинета и коротко ответил: Сюда, пожалуйста, через эту дверь. Мы очутились в квартире престарелой супружеской пары, где я и Мэри стали брюнетами а старик вернул свою лысину. У меня появились усы. Мэри, надо заметить, выглядела с темными волосами ничуть не хуже, чем с рыжими. Вариант Кавано отбросили. Мэри превратилась в медсестру, Я в шофера на службе у богатого старика-инвалида, как положено, с пледом и вечными капризами.